Крипосницы и острова, подданные Венеции, а дальше Коры. Две большие водяные подковы охватывают острова. Сонные чёрные гондолы плывут в строе домов. Каналы похожи на промежутки между кораблями, стоящими в гавани. Площадь Святого Марка тесна. На площади собор Святого Марка У собора два гранитных столба. На одном медный крылатый лев, на другом статуя святого Фёдора, старинного покровителя города Венец. Фёдор был патроном города, когда Венеция считалась вассалом Византии. Марк и его крылатый лев обозначают независимость. Между медным львом и медным Фёдором расстояние в несколько шагов. В Венеции разрешено играть на этом пространстве в кости и в другие, во всех других местах запрещённые игры. Это место вольности. На площади великое стечение народа и чрезвычайная нечистота. Люди всех земель, всех языков снуют здесь, стараясь не наступить на ветхих лоскутников, продающих куски потёртой ткани из любой страны свет на связке сушёной рыбы, на горе зелёного лука и чесноку. Люди всех наций в разнообразнейших костюмах, чёрные, рыжие, беловолосые, испражняются по четырём углам площади, посредине, около вольных столбов и даже на лестнице дожей. Здесь нет камней, к которому можно было бы прикоснуться хотя бы ногой без отвращения. Эта площадь не площадь, что палуба Под ней можно проехать на лодке, потому что стоит она на сваях. Дож Венеции называется владыка четверти и половины Римской империи. Титул дожа с запросом, титул торгуется. Дож ещё носит красные полусапожки, такие же, какие носили византийские императоры. Но о том, чтобы перенести столицу в Константинополь, Как мечтали 70 лет назад в Венеции больше не говорят. Раза в год, поздней весной, выезжает в море парадная плоскодонная галера, называемая буцантавр. Судно это тяжёлое, могущее легко опрокинуться, нагружено на высоком почётном троне. На троне сидит дож, по сторонам послы и купцы на корабле 100 флагов. Епископ выходит с крестом и читает потребнику чиноположение брак. Все снимают шапки. Судно плывёт медленно, и дож бросает в воду кольцо со словами: "Мы на тебе женимся в знак истины и вечной власти, которую над тобою имеем". Море пока покорно, но путь в мир идёт мимо венецианских островов мимо островов, полученных за долги от греков, путь идёт через морскую реку Босфор, через круглое чёрное море. Это вода и есть то море, которое должно быть верно дожу. Но море изменяет венеции с Генуей, с Пизанцами. Марко Поло помнит другое море, с другими звёздами. То море ночью светится. Кто в том море растут кораллы, в том море острова покрыты драгоценными деревьями, то море пахнет благовониями, то море любимое, неверно и неискренне, и к нему не вернуться. Марко Поло скучен. Никто не заговаривает с ним. Дядя и отец волнуются. Никто не приглашает их в гости. Дом стоит как зачумлённый. Сними шляпу. Никола и Марфео, старшие марка, они выросли в этом городе, их не удивляло, что в нём не хватает воды для мытья. Запах каналов был им приятен, одно неприятно, мало почёт. В тёмных залах дома пола холодно, Братья перебирали вещи, говорили между собою по-китайски, по-татарски, окликали слуг короткими индскими словами и разговаривали между собою по-итальянски тогда, когда хотели, чтобы слуги их не поняли. С родственниками по ошибке заговаривали по-арабски.